Амазонит. Амазонит преподнес исследователям три до сих пор неразрешимых загадки – замысловатость названия, секрет окраски и тайну происхождения. Считаю, что название самоцвет получил от реки Амазонки в Южной Америке, где впервые был обнаружен в XVIII столетии. Объяснение вроде бы логичное, но однако истине оно не соответствует. Во-первых, в Европе Амазонит был известен задолго до открытия Америки, А во-вторых, в бассейне реки Амазонки ни одного, сколько-нибудь крупного месторождения этого самоцвета не обнаружено. Кроме того, ни одна сводка по цветному камню, никаких упоминаний не только о залежах, но и даже просто о находках амазонита в бассейне реки Амазонки не содержит. А. Г. Смит в книге «Драгоценные камни» недвусмысленно утверждает, несмотря на название, этот минерал не встречается в районе реки Амазонки в Южной Америке. Возможно, о камне не говорили бы, но в 1783 году в Ильминских горах на Урале его месторождение открыл горный инженер Н.Ф. Герман. Камень сразу же привлек внимание огранщиков и стал использоваться для изготовления галантерейных украшений. Из нового уральского самоцвета были сделаны уникальные вазы и столешницы, большинство из которых хранится в Эрмитаже. Однако подлинная история Амазонита уходит в глубокую древность. Полной неожиданностью для специалистов явилась встреча с амазонским камнем при археологических раскопках в Египте. В одной только гробнице Тутанхамона были обнаружены бусы, ритуальные амулеты, серьги и перстни в серебряной оправе из амазонита. Следовательно, амазонит является одним из старейших и почитаемых самоцветов древнего мира. Амазонитовые копии были обнаружены на территории Египта и Эфиопии, но как назывался он в древности, приходится лишь гадать хотя и существует на сей счет много прелюбопытных версий. Одна из них связывает название камня с легендарными амазонками, и как бы в подтверждении версии амазонит обнаруживается на территории нашей страны при раскопках скифских курганов от Нижнего Дона до Южного Приуралья, то есть именно там, где по преданию жили амазонки, упоминаемые в трудах Геродота, Птолемея и Плиния. Этимология самого названия общеизвестна и связана с представлением об амазонках как обезгрудах женщинах. От греческого амазон безгрудые. По одной из версий, для удобства стрельбы из лука амазонки выжигали девочкам левую грудь, а по другой происхождение Амазонок связано с возникновением древнего культа греческой богини плодородия Артемида Эфесской. По преданию этой богини в качестве символа плодородия женщины приносили в дар свою правую грудь. А амазонки на многочисленных греческих вазах изображались конными или пешими, вооруженными двухлезвенными топорами, секирами и луками отправляясь на битву, они любили украшать себя зелеными камешками, которым в их чести было название Мазонита. Легендарные воительницы предполагали, что эти камешки предохранят их от неминуемой смерти, вселят в сердце и тело мужество и дадут возможность выйти из сражения победительницами. Есть предположение, что и название Южноамериканской реки ведет свое начало от Амазонок, а На рисунках на головах у них красовались башлакообразные головные уборы восточного типа, являвшиеся ритуальной принадлежностью жрис храма артемида Феской. Первоначальным местом обитания амазонок, по свидетельству Птолемея и Плиния, была Северная Каппадокке, на побережье Малой Азии. Там, в устье реки Термодонт, современная река Термичай, находилось главное поселение амазонок, легендарная Тимискира. Отсюда амазонки делали набеги на соседние племена и совершали походы в Эладу для освобождения своей царицы и Политы, увезенные греческим героем Тезеем. Амазонки были многочисленны и постепенно расселились на обширной территории от Малой Азии до Причерноморья и Южного Приуралья, где жили скифские племена. У Геродота есть интересное описание скифских амазонок, которые, по его мнению, произошли от скифских юношей савроматов и прибывших из Азии Амазонок. Так же, как их. Прородительницы скифские амазонки жили обособленно от мужчин, сходя с ними лишь для краткого сожительства и восполнения рода. При себе они оставляли для воспитания только девочек, а мальчиков отдавали с ароматом. Скифские амазонки тоже придерживались обычая удалять только не левую, а правую грудь. Но делали это не так варварски, как амазонки Малой Азии. С детства натирали левую грудь порошком из зеленого камня, который якобы задерживал ее рост, а затем и вовсе сводил на нет. Этот же камень амазонки использовали для изготовления священных амулетов и украшений, а добывался он будто бы в Рифейских горах. Так раньше назывался Урал. Вот и выходит, что этим загадочным камнем мог быть уральский амазонит, и значит, название его напрямую связано с амазонками. Легенда, разумеется, остается легендой, а специалистам предстоит еще много поработать, чтобы открыть подлинную историю самоцвета. Кроме Урала, амазонит широко распространен у нас на Кольском полуострове, в основном травянисто-зеленого, сине-зеленого и голубого цвета. Он располагается в глубинах гор Западной Кейвы, а точнее в глубинах недр горы Плоской на западном берегу канозера. Около 10 метров разведанная толщина амазонитовой жилы со стометровой длиной ее приводит в потрясение. А если к этому прибавить еще и идеальную чистоту самоцвета, восторгом не будет конца. Из этой жилы можно добыть за сезон десятки тонн амазонита. Да еще и цвет его можно выбирать по желанию, так как одно крыло жил из голубовато зеленого амазонита, а второе из травянисто-зеленого цвета. Выходит, что залежи самоцвета в Кольской земле создают, по сути мировую монополию на этот камень. Северяне поспешили увековечить залежи Амазонита созданием своеобразной карты края, называемой Кольский полуостров. Камнерез В.К. К. сначала выпилил контур полуострова из рисунчатого доломитового мрамора, а затем собрал карту из разноцветного амазонита. На карте видны омывающие берега Кольской земли, воды Баренцева и Белого морей. Иллюзию воды создают зеленовато-голубой цвет амазонита и бегущие по нему барашки волн, которые сделаны из вростков альбита. Амазонит был и остается популярным самоцветом, который применяется для броши, шкатулок, ваз, бус, серег, перстней, запонок и прочих красивых вещей. Академик Айя Ферсман писал, «Я никогда не видел ничего более прекрасного». Нигде меня не охватывало такое чувство восхищения перед богатством и красотой природы, как на амазонитовых копиях Ильменских гор. Глаз не мог оторвать от голубых отвалов голубовато-зеленого амазонского камня.